Глава 16. Окраины Технограда-Брянск. Перекресток Восточный и пушкина 11.20. Вон этот сраный светофор. Сюда, по словам Мордатова, машина повернет после того, как заберет деньги на последней точке после перекрестка Добровского и Кемеревской. Я кивнул вниз через бортик ограждения крыши. На плоскую крышу двухэтажного здания мы попали по древней пожарной лестнице. Кажется, хозяева забегаловки на втором этаже и парикмахерской на первом давно забыли о ее существовании. Сваренные из арматуры лестничные пролеты оказались завалены всяким хламом, пробираться через который пришлось с изрядным трудом. А вон канализационный люк. Шуша ткнул пальцем в железную крышку на побитой жизнью дороге почти рядом с бордюром тротуара. И внизу коллектор. по которому нам вроде как придется уходить. Я почесал щеку, вздохнул и уже в пятый раз оглядел прилегающие к перекрестку улицы. Выглядели они немноголюдными, по крайней мере в это время суток. Значит, лишних свидетелей можно не опасаться. Представив, как случайный прохожий вдруг резко останавливается и приседает, начиная завязывать шнурки у инкассаторского фургона. и случайно заглядывает под машину, где мы возимся. Я поморщился. Будет не просто неприятно, будет полный мрак. Зная, что неудавшиеся грабители в коллекторе, полисы живы нас вздернут за жабры. Точнее, перекроют известные выходы. И станут спокойно ждать, пока крысы не вылезут сами. Ты вчера что-то говорил про чела, который может залезть в базу данных транспортной полиции. я повернулся к Лерке. «А в архив города он сможет попасть?» Девчонка пожала плечами. Она только что поднялась, сходив за обедом, и теперь сидела в окружении пакетов, поджав под себя ноги подальше от бортика крыши, чтобы не увидели с улицы. «Возможно. Надо спросить. Нам нужны схемы коммуникаций. И не те, что показывал Мордатый, объясняя план отхода, а настоящие». «Лучше иметь запасной вариант». «В смысле запасной?» Лерка приподняла бровь. «Вы, кажется, не хотели делиться добычей с той жирной тушей?» Мы с Шушей быстро переглянулись. «Пока что этот вопрос мы не обсуждали. Но и без этого понятно, что барыга постарается нас кидануть. Вряд ли получится это сделать так просто», глухо проронил Громила. «Мордатый не дурак? Обязательно подстрахуется». И пошлет встречать не в самом коллекторе, а где-нибудь на выходе, чтобы не нарваться на лишних свидетелей. Я потянулся и мечтательно протянул. В идеале этого урода самого бы грохнуть, чтобы потом не искал. А лучше всего свести на него все стрелки для разборок с хозяевами букмекерской лавки, чтобы уроды перестреляли друг друга. Шуша злорадно усмехнулся. «Жаль, что нам так не повезет». Лерка начала доставать из пакетов пищевые контейнеры. Один сразу протянула мне. «Я взяла тебе куриный бульон». Она поправила воротник моей толстовки, кажется, сделав это машинально. Шуша подозрительно зыркнул из-под лобья, заметив проявленную заботу. Но комментировать не стал. Похоже, уже догадался, что между нами произошло этой ночью в отеле. «Тебе надо поесть», – добавила Лерка. Когда утром они завтракали, перехватив случайный закусочный, есть я отказался. Желудок все еще мутило. Но вечно игнорировать пищу не выйдет, особенно если весь день находишься на ногах. Я благодарно кивнул и принял вместе с продолговатым контейнером одноразовую ложку из дешевого пластика. На шушу старался не смотреть. игнорируя его зыркающие взгляды по нашим с фигурам, слишком близко усевшихся друг к другу. Вот неугомонный, лезет в каждую дырку затычкой, как будто я сам не понимаю, что это может в будущем создать всем проблемы. Маршрутов движения несколько, но во всех фургон проезжает по этому перекрестку. Он достаточно удален от центральных улиц и можно не опасаться быстрого приезда полисов. Как минимум запас в 3-5 минут у нас будет. Я повторял информацию Мордатова, подумав, что лишним не будет. Шуша распечатал свою жрачку, оказавшуюся картошкой с мясом и овощами. На крышке пластикового контейнера была приклеена наклейка с надписью «Жаркое по-восточному». Себе Лерка взяла лапшу с томатным соусом, обжаренную с кусочками овощей. Хлебные лепешки, завернутые в салфетки, лежали отдельно. Пили все морс. Вся еда запакована в дешевый пластик и закономерно вызывала сомнения в качестве продуктов, из которых была сделана. Мы принялись за еду. Отхлебнув пару ложек, я внимательно посмотрел на Шушу. «Слышь, а тебе кошек не жалко?» «Каких кошек?» Шуша сначала не понял. «Но до него быстро дошло». Глаза громилы сузились. Он бросил быстрый взгляд на Лерку, занятую своей порцией, которых в твою картоху покрошили, поперчили, а потом хорошо прожарили. Или ты думаешь, откуда в этой дыре хорошее мясо? Лерка поперхнулась и закашлялась. Шуша задумчиво заглянул в свой контейнер. Думаешь, кошек использовали? А по мне так похоже на крысиное мясо. Он зачерпнул щедрую ложку, Отправил в рот и принялся с аппетитом жевать. Сразу видно, что крысы жирные и наваристые. Прямо как я люблю. Это стало последней каплей. Лерка с отвращением отбросила пластиковую вилку. Ну вы и сволочи! Умеете поднять аппетит! Мы с Шушей жизнерадостно заржали. Такие приколы во время обеда или ужина считались чуть ли не обязательным ритуалом в банде уржавого. Шуша кивнул на Лерку и попытался сцапать наполовину съеденную лапшу. «Ты уже это не будешь?» Девчонка шустро перехватила контейнер. «Еще чего? Буду!» И правда снова взялась за вилку, упрямо продолжив обед. Шуша еще несколько раз пытался сказать какую-нибудь гадость. Но игра уже надоела. Лерка не слушала, сосредоточенно жуя, а мне было наплевать. На какое-то время на крыше установилась тишина. Я лениво хлебал бульон, размышляя о необычных ощущениях, поселившихся с сегодняшнего утра в теле. Хрен его знает, что это такое. Когда я первый раз облачил случайный нож в силиконовый кокон, то долго копался в сфере, ища информацию о детях с необычными способностями. Тогда уже появились первые слухи о странных. Но ничего конкретного найти не удалось. Много выдвигалось теорий, особенно в плане того, как вообще способности действуют. Кто-то говорил об изменяемой биохимии организма. Кто-то заявлял о появлении дополнительных внутренних органов. В концепции этих идей предлагалось в самое короткое время провести вскрытие какого-нибудь странного, желательно пока он еще живой. чтобы посмотреть, какие внутри протекают процессы. Живодеры хреновы. Но ни одна из теорий не раскрывала от загадки, как способности вообще функционируют. Я видел ролик, где девчонка 13 лет выпускает из руки изогнутую ветвистую молнию. Как в человеческом организме могла аккумулироваться такая прорва энергии оставалась для всех загадкой. Потом информацию начали зачищать. Правда, помогало это хреново, потому что новые сообщения всплывали чуть ли не ежесекундно. Но опять же, ни одно из них ничего толком не проясняло. Никто понятия не имел, откуда у детей появились эти умения и как они действуют. Вот и сейчас я не знал, что со мной происходит, но чувствовал, что внутри что-то меняется. Организм каким-то образом перестраивается. В районе груди словно пульсировал сгусток тепла. Он перемещался, преобразуясь то в плотную сферу, то распадаясь на отдельные гибкие ленты. Не скажу, что ощущение неприятное. Скорее наоборот. Чем дальше это происходило, тем лучше мне становилось. От былой дурноты почти не осталось и следа. Но кто мог гарантировать, что в какой-то момент вдруг не станет намного хуже? Я пытался управлять этим. Пробовал обуздать хаотическое движение тепла. Изменить его. Сформировать другую форму. Сделав сначала подобие паутины, а потом в виде мелкой расширенной сетки для равномерного распределения по груди. Но ничего не выходило. Неизвестная сила не желала подчиняться. хотя и поселилась прямо во мне. Это продолжалось, пока мы шли сюда, пока лезли на крышу, пока осматривали окрестности и пока оглядывали знаковый перекресток со светофором. Тепло перекатывалось, менялось, как ему хочется, и произвольно растекалось по организму. А сейчас, глядя с крыши на улицу с редкими машинами и еще более редкими прохожими, Я вдруг подумал, что, может, не стоило пытаться обуздать эту силу. Мы ведь не пытаемся взять под контроль собственные руки и ноги. Мы просто используем их, как и легкие, и глаза, и другие органы тела. Может, в этом секрет? Я поймал взглядом лежащий неподалеку смятый комочек салфетки, зацепившийся за торчащий обрывок рубероида, и мысленно представил, как она отлетает назад. В голове возник образ, как скомканная салфетка дергается и словно от щелчка прыгает на пару метров. По телу расползлось тепло. Оно запульсировало. Я не пытался это контролировать. Просто думал о том, как чертова салфетка взлетает в воздух. Что-то метнулось от меня к смятой бумажке. Что-то незримое и неосязаемое. Оно подхватило салфетку и швырнуло ее на край крыши. На лбу вдруг выступил пот. В висках гулка застучала, горло пересохло, а на плечи навалилась тяжесть. Охренеть! Получилось! Причем все произошло так естественно, что само действие никаких напряжений не вызвало. Все равно, что поднять руку, чтобы почесать нос, встать на ноги и пройтись. Сделать вдох или выдох. Человек пользуется своим телом, не задумываясь. Оно естественное продолжение его самого. Здесь, видимо, то же самое. Тот же принцип. Ключ – не воспринимать способность способностью, чем-то особенным, чем-то чужеродным. Ключ – принять ее частью себя. Относиться как к неотъемлемой частичке себя самого. Вроде просто, но вместе с тем сложно. Не каждый захочет признать, что отличается от обычного человека, и принять это в себе. Открытие так поразило, что я на несколько секунд застыл, уставившись на отлетевшую салфетку, позабыв о бульоне. Невкусно? Там были еще пельмени, но я не рискнула их брать. Лерка, не стесняясь, наклонилась и принюхалась к моему супу. «Вроде пахнет нормально. На вкус дерьмо, да? Хочешь, я схожу за чем-нибудь еще?» Я перевел ошарашенный взгляд со смятой салфетки на нее. Кивнул на автомате. И лишь после этого сказал, указав на скомканный пакет, лежащий неподалеку. «Смотри!» Комок пакета взмыл в воздух и перелетел пару метров, едва не перевалившись за бортик крыши. В последнюю секунду Резко затормозил и метнулся обратно, полностью игнорируя гуляющий вокруг ветер. Шуша и Лерка вытаращились на порхающий пакет. Потом ошалело уставились на меня. «Это ты, что ли, его двигаешь?» Чуть ли не хорм спросили они. Я кивнул. «Ага, сам хренею со всего этого». Пакетик прыгал, выделывал кульбиты и чудеса высшего пилотажа. Подчиняясь мысленным командам, Шуша с Леркой зачарованно следили за этим танцем, не в силах оторвать взгляд. Пока, наконец, снова не накатила слабость, и мне не пришлось прекратить развлечение. Оба моих товарища выглядели шокированными. Когда видишь такое своими глазами, это оказывало незабываемый эффект. Ведь умения Лерки не давали зримого результата, за исключением конечного воздействия на мозг человека. Ее способность могла ощущать лишь она и тот, против кого она ее применяла. С Шушей еще сложнее. Его способность всего лишь внутреннее ощущение, причем зачастую слишком туманное, чтобы его распознать. А здесь мы видели зримое подтверждение. Причем наяву. Сильнее вызвал бы шок только огонь из пальцев или молния, вырывающаяся из рук. Круто. Можешь на сельских ярмарках фокусы деревенщинам показывать за ведро картохи. Буркнул Шуша, явно шокированный, но не желавший это показывать. А что-нибудь более тяжелое сможешь? Лерка его не слушала. Я пожал плечами. Без понятия. Еще не пробовал. До меня только сейчас дошло, как это работает. Как? В глазах девчонки мелькнул жадный интерес. Я не собирался скрывать свое открытие, поэтому рассказал все. Лерка слушала, затаив дыхание. Но то и дело срывалось на уточняющие вопросы, которых у нее накопилось неожиданно много. Шуша сидел с безразличным видом. Но было видно, что Громила тоже внимательно слушает, и старается запоминать. Так прошло около часа. Потом от Лерки последовали предложение немедленно применить новые знания на практике. И так выразительно она при этом посмотрела на нас, что мы с Шушей дружно отказались от будущих экспериментов. «Другим придурком будешь мозги поджаривать!» – проворчал Громила, застегивая ветровку под самый ворот. Лерка просительно уставилась на меня. «Ты там что-то говорила о хакере, способном достать схемы подземных коммуникаций?» Я постарался съехать с темы. Становиться подопытной свинкой, неопытному ментату, мне совершенно не улыбалось. Поняв, что ничего не выйдет, девчонка вздохнула. Он живет в северо-западном районе. Она поплотнее запахнула курточку. Солнце давно скрылось за плотными тучами. Несмотря на разгар дня, на улице ощутимо похолодало. «Пошли, навестим твоего приятеля, пообщаемся», — сказал я. «Только придется ему что-нибудь купить, поесть по дороге», — предупредила Лерка. «Не проблема». Мы поднялись на ноги и отправились к захламленной пожарной лестнице, спускаться вниз.